Глава 26 Следуя своему плану, Нериль бредила сына в цвете рубинового клана. все таки Рэй был сыном Лаэрда. Сама же с помощью служанок надела платье и украшения Неуры уранбарах. Волосы зачесала высокий шиньон, чтобы открыть шею и уши. Пусть все видят блеск янтаря. И скрепила прическу трофейным гребнем. Последний штрих — браслет на левую руку, ближе к сердцу. Нериль разгладила узкие кружева на корсаже и взглянула на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела высокородная эльера янтарного клана, немного бледная, с лихорадочным блеском в глазах и упрямо сжатыми губами. В этой женщине не было ничего, что могло бы намекнуть на ее принадлежность к Рубиновым. «Госпожа, вы забыли!» Одна из служанок протянула рубин, который полагалось надеть супруги Лаэрда. Но Нериль покачала головой. «Это лишнее». Затем перевела взгляд на сына. «Ты готов?» Мальчик мрачно кивнул. Вместе они вышли за двери, где уже ждали два лакея, чтобы сопроводить господ в трапезную. Увидев мать с сыном, Даргина миг остолбенели. Нериль с тайным удовлетворением отметила, как расширились их глаза. Но они были достаточно вышкалены, чтобы не делать ей замечаний. Она незаметно выдохнула. Самое сложное еще впереди. Через несколько минут ей предстоит встретиться с Аргином, и почувствовать его гнев. К этому моменту она готовилась последние несколько часов. С той минуты, как император поставил ее перед выбором, Нериль понимала, правитель ведет свою игру. Какие бы цели он ни преследовал, она для него всего лишь разменная монета, пешка. Но он сам дал этой пешке шанс стать королевой. Она собиралась использовать этот шанс на полную мощность. Двери в малый трапезный зал распахнулись. В лицо женщины ударил шум голосов, запахи блюд и треньканье музыкантов. «Льера рубинового клана Нериль Довинлок и его сиятельство Рей Довинлок», объявил церемоний мейстер, стукнув посохом в пол. Любопытные взгляды устремились к дверям. Этого оказалось достаточно. По толпе придворных пробежал удивленный шепоток. Дарги и их женщины начали оборачиваться на вход и обмениваться изумленными взглядами. Где-то на балконе взвизгнула скрипка и замолчала. Музыканты, забыв про музыку, уставились на вошедших. Вельможи застыли, не веря своим глазам. лиера рубинового клана в цветах янтарного. Может, церемоний ошибся расшибся? Но он как раз стоял с невозмутимым лицом. Мириль решила — пора. Она сильнее сжала руку сына, делясь с ним своим куражом, скинула голову, расправила плечи и шагнула через порог. Зал встретил ее мертвым молчанием. Придворные расступались, давая пройти, и сопровождали потрясенными взглядами. Альера рубинового клана целенаправленно шла к пустующему столу в отдалении. Столу, за которым некогда трапезничал янтарный клан. Конечно, она увидела Аргина, Заметила его сразу, едва распахнулись двери. Да и как не заметить, «Если рубиновый стол стоит в первом ряду от императорского, а рыжие волосы клановцев привлекают внимание». Услышав слова царима неместера, Арген с улыбкой поднялся ей навстречу. Да так и застыл. Улыбка превратилась в гримасу. Нериль предстояло пройти мимо его стола. Она смотрела прямо, не поворачивая головы, но краем глаза отметила пустующее место по левую руку от Аргена, место его жены. «А где же Марлен?» Почему он ее не взял?» Эти вопросы обожгли женщину, взволновали. Она ведь готовилась встретить соперницу лицом к лицу, а теперь растерялась. Едва не сбилась шага, едва не утратила невозмутимое выражение на лице. Но все же сумела взять себя в руки и дойти до янтарного стола. Там молча заняла резное кресло хозяйки клана, Рэй сел рядом с ней. Толпа издала шумный вздох. рубиновая Эльера не только явилась на ужин в цветах другого клана, но еще и подчеркнула свой выбор, сев за чужой стол. Это же неслыханный скандал. Пока вельможи приходили в себя, перед Нерель возник лакей, и на пустом столе появились приборы для нее и для сына. Это стало сигналом. Заиграла музыка, толпа пришла в движение, придворные бурно заговорили, обсуждая возмутительный поступок. И только тогда Арген отмер». Всё это время он не спускал с нериль прожигающего взгляда и сжимал в руке пустой кубок, приготовленный для вина. Когда напряжение достигло своего пика, пальцы Дарга разжались. Смятый кубок упал на стол, забрянчала посуда. Арген шумно выдохнул. Сидящий рядом советник пытался удержать разъярённого Лаэрда, но тот не заметил этих попыток. Резко шагнул из-за стола и через миг навис над нериль. «Нерри!» прорычал, упираясь руками в дубовую столешницу, инкрустированную янтарем. «Что ты творишь?» Его грозный рык прокатился по залу, заставляя гостей притихнуть. Нериль скинула на бывшего мужа сдержанный взгляд. «И тебе добрый вечер, Арген?» «Сейчас же вернись за рубиновый стол и займи свое место». «Это какое же?» Положив кисти рук на стол, она сплела пальцы домиком. «Место моей жены!» «Прости, Арген, но место твоей жены уже занято, если ты не забыл. А мое место здесь». Она говорила спокойно, негромко, но в её тоне сквозила насмешка. Арген побледнел и сжал кулаки. «Ты мне мстишь?» — спросил свистящим шепотом. «Это месть?» «Поверь, она ни к чему. Я и так настрадался достаточно. За эти шесть лет судьба не раз прошлась по мне мельничным жерновым». «Я знаю». Мягко улыбнулась Нериль, но ее глаза стали серьезными. «Знаешь?» — Дарк недоверчиво прищурился. «Кто тебе рассказал?» «Никто. Сама догадалась. Будь у тебя все хорошо, ты не стал бы искать меня. Вернее, забрал бы сына, а меня отдал под суд. Я ведь права?» Он вздрогнул, словно эти слова причинили ему сильную боль. По лицу прошла ряб чешуек, признак того, что Дарк с трудом сдерживает эмоции. Нериль заметила, как он шумно вдохнул, как дернулся кадык на его горле и с горечью вспомнила, что когда-то любила этого мужчину. Очень любила. Если бы он потребовал, жизнь бы отдала за него. А теперь она смотрит ему в лицо и понимает. Это все в прошлом. От былых чувств не осталось даже пепла. Нерри, я виноват перед тобой. Да, ты обижена и вправе меня ненавидеть. Но, пожалуйста, сделай, как я прошу. «Сядь за мой стол! Ради Рея! Он ведь Рубиновый! Его место рядом со своим кланом!» Голос Аргина звучал глухо и сдавленно, словно Дарк говорил через силу. Мериль покачала головой. «У меня нет к тебе ни ненависти, ни обиды. А Рей сам захотел остаться со мной. Это был его выбор». Дарк недоверчиво глянул на сына. Все это время мальчик сидел, опустив глаза в пол. Но под столом его ладошка цепко держалась за платье матери. «Рэй», — позвал арген — «ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?» «Помню, отец», — раздался тихий голос. «И это твой выбор?» — мальчик кивнул. «Ты хорошо подумал?» «Да, отец». По лицу Дарга прошлась болезненная судорога, перекраивая черты, и на миг под привлекательной человеческой маской мелькнул истинный облик, облик дракона. «Ты понимаешь, что делаешь?» — взревел Арген, переводя взгляд на Нериль. «Рэй еще не прошел первый оборот. У него нет права принимать такие решения. Зато у меня есть право забрать его силой». Его прервали четкие и размеренные аплодисменты. В тишине, окутавший зал, они прозвучали, как удар гонга. Это был Эрден Лорейн, Старший нью Императора сидел за алмазным столом. Он три раза громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание, и с усмешкой осведомился. "Лиер Адавинлок, вы решили публично заявить о своем статусе?» «Да, Льер лорейн она ответила с такой же усмешкой. «Уверены?» «Абсолютно». «Что ж...» Эрден замолк, давая ей последний шанс передумать, а затем объявил. «Господа, позвольте представить. Нериль Девинлок, шами Николаса Уранбарха, прямого наследника янтарного клана. Гневный рык Аргина и изумленный возглас Нериль раздались одновременно, перекрыв гул толпы. «Николас? Вы сказали Николас?» воскликнула Нериль, не веря своим ушам. «Да, я так сказал». В ее глазах вспыхнула радость. «Значит ли это...» Им не дали договорить. Музыканты заиграли тушь, предупреждая о приближении императора. Толпа заволновалась. Дарги начали покидать свои места и выстраиваться в две шеренги перед входом. Нериль тоже поспешила подняться вместе с сыном. Арген схватил ее за запястье. Нери, встань рядом со мной». «Прости, Арген, но я больше не твоя Лера. Она попыталась вырвать руку, но не смогла. Бывший муж держал крепко. «Не дури». «Сама же потом пожалеешь!» Он потащил ее за собой туда, где Дарги Рубинового клана готовились склонить голову перед Императором. «Отец!» — Рэй повис у него на руке. «Прости, сынок, так будет лучше для всех!» Дарк легко оторвал его от себя. Но во всеобщем ажиотаже этого никто не заметил. Внезапно тушь оборвался. Раздался троекратный стук посоха. Толпа замерла, шумно выдохнув, и замолчала. Его владычество Алиандер. Резные двустворчатые двери распахнулись, пропуская правителя драконьи империи. Дарги склонили головы, их женщины присели в низком реверансе, опуская взгляд в пол. Нельзя смотреть на Владыку, пока он сам не позволит. Помня об этом, Нериль тоже опустила глаза и не увидела, что следом за Алиандером в зал вошла свита. Десять Эрдгаеров по одному от каждого клана, не считая алмазной. Но сегодня их было 11 Одиннадцатый Дарк выглядел моложе остальных, скромно одетый, в дорожном плаще, без регалий, которые могли бы указать, к какому клану он принадлежит. Его короткие темные волосы были слегка взлохмачены, а на сапогах виднелся толстый слой пыли. Да и вообще при взгляде на него создавалось впечатление, что он только что прибыл издалека — и ещё не успел переодеться. Он шел последним, замыкая императорскую свиту. Но, едва войдя в зал, пробежался по толпе пытливым взглядом. Безошибочно выделил ту, которой рвалось его сердце. И дракон внутри отозвался довольным рычанием. Изумление, радость, восторг, эмоции одна за другой мелькали на лице Николаса Уранбарха. Но вот он заметил Аргина Давинлока, стоящего рядом с Нериль. Лаэр Трубинового клана застыл в почтительном поклоне, но его правая рука крепко сжимала запястье женщины, а левый он придерживал сына. Черты Янтарного исказились от гнева и боли. Дракон внутри дернулся, зарычал, но Николас осадил его. Не вовремя, не место. Он должен сделать все правильно. Нельзя поддаваться эмоциям и инстинктам. Успокаиваясь, он снова скользнул взглядом по склоненным головам и задержался на Рее. Мальчик тоже был вынужден подчиниться этикету, но дети не умеют скрывать свои чувства. Рэй смотрел в пол как положено, но при этом громко и возмущенно сопел. Не сдержав любопытства, он из-под лобья глянул на императорскую свиту и застыл со раскрытым ртом. Николас подмигнул ему. На лице мальчика отразилось изумление, смешанное с радостью и узнавания, но Дарк состроил строгую мину и покачал головой. «Не сейчас». Пока они обменивались взглядами, Алиандер занял свое место за алмазным столом. Следом за ним расселись эртгайры. Только Николас остался стоять на пустой площадке перед столом. «Светлейшие Ильеры! объявил император, оглядывая придворных. «Приветствую вас!» Вельможи поспешили разогнуться. Но не успели они выразить почтение монарху, как тот остановил их взмахом руки и продолжил. Сегодня для империи особенный день. Один из младших кланов, который несколько лет был на грани исчезновения, наконец-то обрел надежду. Николас Уранбарх, сын Гардахина Уранбарха, наследный лаэрт янтарного клана. Преклони колени перед своим императором.